Несколько дней спустя в клубной комнате все было по-прежнему. Не считая того, что появились четыре новых неиспользуемых ноутбука. Одетая в костюм гоночной, Асахина начисто вытирала комнату шваброй, а потом бралась за чайник, чтобы скипятить воды. Коидзе в одиночку играл в настольные игры, а Нагата тихо сидела в своем углу читала книгу. Пока Харухи не открывал рта, мы все наслаждались короткими мгновениями мира и покоя. Это нормальная картина штаб-бригады СОС. После полуденной часы иногда, хотя очень редко нарушалась, Пришелица книга Чейка исчезала из комнаты. Когда я замечала, что она пропала, через несколько минут она уже была здесь, и бралась за книгу. о Отчего мне только сильнее казалось, что Нагата была настоящей хозяйкой этой комнаты. Она по-прежнему читала зарубежные детективы в оригинале, и на первый взгляд совершенно не изменилась. Поменялось ли что-то в её характере или нет? Эх, даже я этого толком не знаю. Так что Нагата, как обычно, исправно проводила время с нами. И иногда, словно повинуясь порыву ветра, она заглядывала в комнату по соседству с нашей. «Хватит и этого!» кюн держи. Я попробовал сварить китайский чай. хе <смех> как тебе?» Я принял кружку из рук мягко улыбающейся Сахины и выпил его медленно, наслаждаясь вкусом. Но никаких существенных отличий от чайных листьев, что заваривались до этого, мой язык не ощутил. Что бы это ни заварило даже сурную траву, для меня вкус все равно будет восхитительным. Решая, чтобы такое сказать, ожидающий моего ответа о Сахине, я вдруг подумал. «Пожалуй, больше меня уже не затянет ни в какие страны события». Убедиться в том, насколько сильно я заблуждался... Мне предстояло всего через месяц, незадолго до Рождества и зимних каникул, в середине декабря. Когда Судзуми Карухим исчезла из этого мира, я это понял.